Глава 39. «Вопросы, желания?» – спросил Каина вою. «Мы, конечно, не волшебники и даже не учимся на них, но что в наших силах можем исполнить?» «Вопросов много, но они не столь существенны. А желание – убраться с планеты как можно быстрее и как можно дальше». «Это мы и собираемся осуществить», – кивнул Симам. «Жаль только, что ты копов избил, они теперь на ушах стоять будут». Это ж провинция, не митрополия, где копы каждый день по морде получают. Здесь подобный инцидент – большое ЧП, за которое они хотят непременно отомстить. У меня не было другого выхода. Да мы понимаем, сами начали, согласился Вою. Ничего, прорвемся. Все же один вопрос у меня есть. Можно? Все же решился разъяснить для себя одну неприятную ситуацию на Кент. Задавай, позволил Симам. «Тут мужик, которого я... ну, того. Он не из ваших, случайно?» Ваю и Симам, переглянувшись между собой, дружно засмеялись, после чего Ваю сказал. «Не боись, камрад, не из наших. Так что тебе, по крайней мере, за него точно ничего не будет. А вот за тех, кого ты сбил..." Вою состроил гримасу, точнее попытался состроить демоническую гримасу, но у него это не получилось, и он снова засмеялся. За них, впрочем, тоже особо третировать не станут. По крайней мере, не должны. Понятно. Ладно, сиди, отдыхай, сказал Симам. А мы пока обстановку разведаем. Еда в холодильнике, вода рядом, на улицу не выходить, в окна не выглядывать. Надумаешь сбежать воля твоя. Пираты ушли, по сути, давая бывшему капитану последний шанс одуматься и дать дёру. Каина это немного удивило, ведь в квартире больше никого не осталось. и за ним действительно никто не присматривал. Если и есть следящие устройства, то они уйти ему не помешают. Лишь некоторое время спустя Иннокент понял, что разбойники и впрямь давали ему последний шанс задуматься. Случайные люди, которые могут сломаться в неподходящий момент, им не нужны. Ведь это грозит им провалом в какой-нибудь боевой операции или банальным предательством. Каину и вправду и так подумывалось встать и уйти. Он даже несколько раз привставал с дивана, но не более того. Непонятная сила удерживала его в конспиративной квартире космических разбойников. «Ну и куда ты пойдешь?» – спрашивал себя Каин, находя логическое объяснение своим действиям, а точнее бездействию. «В полицию сдаваться? Тебя там и вправду встретят с распростертыми объятиями». Лишь неприятно соднило понимание того, что его, скорее всего, повяжут кровью, как это делается в любых бандах и многократно расписано и показано в кино, чтобы навсегда отрезать путь назад. Другое дело, как это будет выглядеть. «Но не подведут же мне кого-нибудь, не вложат просто так пистолет и не прикажут убить», обнадеживал себя Иннокент. «На такое он ни за что не пойдет, и пираты будут трижды дураками, если предложат подобный вариант». «Нет, по мнению Каина, это будет что-то другое, но обязательно с кровью». Бывший капитан постарался отогнать от себя тяжелые мысли, но на смену одним приходили другие, ничуть не легче. Лара. Это приятное воспоминание оказалось отяжелено пониманием, что с ней тоже все кончено. Вообще, если он сейчас не встанет и не уйдет, его пригвоздят к пиратскому сообществу, и другого пути, кроме того, что ему предложат, у него не будет». Но Каин Накент не встал и не ушел, и стоило ему окончательно принять решение остаться, отдаться течению судьбы. Как он почувствовал странное облегчение, граничащее с опустошенностью, и с удивлением осознал, что, оказывается, все это время от внутреннего противоборства у него чудовищно болела голова. А теперь все как рукой сняло: парочка разбойников вернулась только под вечер. Не ушел! странно хмыкнул Симам. «Часто уходят», — поинтересовался Каин. «Бывает. Как реально поймут, во что ввязываются, сойдет напускная баравада, зачастую вызванная алкоголем. Так только и видно, как пятки сверкают». «Я уж молчу про желторотых романтиков пиратской жизни», — посмеялся Симам. «Но тебе действительно деваться некуда, кроме как к нам», — кивнул в вою. «Ничего, у нас люди тоже живут и хорошо живут». «Держи!» Симам бросил Каину небольшой пистолет. Тот плюхнулся рядом на диван. Иннокент взял в руки оружие и прочитал. «Парабеллум. Зачем?» «Если что, отстреливаться будешь», — хмыкнул Ваю, пряча улыбку. Разбойники взглянули друг на друга и, не выдержав, громко захохотали, аж до слез. Каин лишь криво улыбнулся, он тоже смотрел фильм 12 кресел». «Модель редкая, специально для таких случаев таскаю», — признался Симам. Инокент протянул пистолет владельцу. «Нет-нет, утром будем уходить в горы, так что оружие тебе действительно потребуется». «Будем уходить в горы», — повторил вою и прыснул, после чего парочка вновь заржала. «Кайфанули где-то в легкую», — подумал Иннокент. «Да и фильмы у них, наверное, в числе любимых про тайник с золотом и бриллиантами». Каин вновь осмотрел оружие, выщелкнул обойму. «Действительно боевое». Тупоголовые пули девятого калибра тускло поблескивали смазкой. Если в механизме ничего не подпорчено, то он может их взять и застрелить. Хорошая мысль, подумал он, тут же поправившись перед самим собой. В смысле проверить оружие.